Мартин. В одной из его последних записных книжек Кудзе рассказывает о знакомстве с вами, состоявшемся в 1972 году, в день, когда вы оба проходили собеседование в Кейптаунском университете, рассчитывая получить там работу. Рассказ этот занимает лишь несколько страниц. Если желаете, я их вам прочитаю. Думаю, он предназначался для третьей книги его воспоминаний, так и не увидевшей свет. Как вы сейчас услышите, Кудзея прибегает к той же условности, которая использована в отрочестве и молодости. Объект повествования обозначается как он, а не я. Вот что пишет Кудзея. Перед собеседованием он подстригся, подровнял бороду, облачился в пиджак, повязал галстук, и если дозвание мистер-степенства ему по-прежнему далеко, то на дикаря с Борнео уже все-таки не очень похож. В еще двое кандидатов на место. Они стоят бок о бок у выходящего в парк окна и в полголоса разговаривают. Похоже, они знают друг друга или, по крайней мере, успели завязать знакомство здесь. Вы не помните, кем был этот третий? Он работал в Сталинбосском университете, но имя его я забыл. Кудзея продолжает. Такова британская манера. Выгнать соперников на арену и посмотреть, что получится. Нам приходится заново привыкать к тому, как в Британии делаются дела. Британия — маленький корабль, забитый пассажирами по самый планшир. Закон джунглей. Звери рычат и скалятся. Каждый охраняет свою территорию. Американцы в сравнении чинны и даже мягкие. Ну, так в Америке и попросторнее, больше места для учтивости. Капские провинции, может быть, и не Британия, может быть, они с каждым днем все больше отдаляются от нее, и все же то, что уцелело от британских способов ведения дел, они крепко прижимают груди. Во что обратятся они без этой спасительной связи? В маленькую стоянку на пути в никуда, в обитель варварской праздности. В прикнопленном к двери распорядке собеседования указано, что он должен предстать перед комитетом вторым, Номер один, когда его вызывают, спокойно встает, выбивает трубку, укладывает ее в то, что надо полагать, называется кисетом, и уходит за дверь. Через двадцать минут он возвращается, лицо его непроницаемо. Его черед. Он входит, ему жестом предлагают сесть в конце длинного стола. На другом конце сидят инквизиторы, их пятеро, все мужчины. Поскольку открытые окна комнаты выходят на улицу, по которой то и дело приезжают машины, ему приходится напрягаться, чтобы расслышать их, и повышать голос, чтобы они услышали его. Несколько вежливых, отвлекающих маневров, затем первый настоящий выпад. Если он получит место, каких авторов ему хотелось бы преподавать? «Преподавать я могу практически кого угодно», отвечает он. «Я не узкий специалист. Я считаю себя эрудитом». И ответ, по меньшей мере, разумный. Маленькая кафедра маленького университета была бы, надо полагать, рада получить мастера на все руки. Однако, по наступившему молчанию, он понимает, что ответил не лучшим образом, слишком буквально воспринял вопрос. Это всегда было его недостатком. Он слишком буквально воспринимает вопросы и слишком коротко на них отвечает. Этим людям краткие ответы не нужны. Им нужно нечто более неспешное, более пространное, такое, что помогло бы им понять, какого рода человек сидит перед ними, какой из него получится коллега, приживется ли он в провинциальном университете, делающим в трудные времена все возможное, чтобы сохранить высокие стандарты, не позволить пламени цивилизации угаснуть. В Америке, где к поискам работы относятся очень серьезно, люди, подобные ему, люди, не умеющие прочитывать сокровенный смысл вопросов, говорить длинными закругленными периодами, убедительно подавать себя, короче говоря, не обладающие навыками общения, посещают специальные курсы, на которых их учат смотреть собеседнику в глаза, улыбаться, давать на каждый вопрос исчерпывающий ответ и выглядеть предельно искренними. Презентации себя, так это называют в Америке, причем без тени иронии. И все же, какие авторы для него предпочтительнее? Кому было посвящено его последнее исследование? Считает ли он себя достаточно компетентным, чтобы вести семинар по среднеанглийскому языку? Ответы его становятся все более пустыми. Правда состоит в том, что работа эта ему, вообще-то говоря, не нужна. И не нужна, потому что в глубине души он знает, в преподавателе он не годится, ему не достает темперамента, не достает пыла. Собеседование он покидает в состоянии мрачнейшего уныния. Ему хочется убраться отсюда сразу, без задержки. Но нет, сначала необходимо заполнить бланки, получить деньги, оплату проезда. «Как все прошло?» — вопрос задает кандидат, прошедший собеседование первым, курильщик трубки. «Это, если не ошибаюсь, вы?» «Да. Правда, впоследствии я от трубки отказался». Он пожимает плечами. Шут его знает», — отвечает он. «Так себе». «Не выпить ли нам по чашке чая?» Вопрос берет его врасплох. «Разве они не соперники? Не враги?» «Дозволяется ли соперникам брататься?» Уже близок вечер в кампусе пусто. В поисках названной чашки чая они отправляются в студенческий клуб. «Там закрыто». Джей, так он представился, Достает трубку. «О, простите», — спохватывается он, — «вы курите?» Удивительное дело. Этот Эм-Джей, простой и непосредственный, начинает ему нравиться. Мрачное настроение его словно испаряется. М джей нравится ему, и если все происходящее не есть упражнение в самопрезентации, он тоже, судя по всему, нравится М джею И это их взаимное расположение родилось в один миг. Чему же тут, собственно говоря, удивляться? Почему их двоих или троих, если включить в компанию и призрачного третьего, отобрали в кандидаты на должность лектора английской литературы, как не потому, что они – люди одного покроя, порождение одной и той же формации? Формация – слово не самое ходовое, не забывая об этом. И последнее и самое очевидное – оба они южноафриканцы, белые южноафриканцы. На этом фрагмент заканчивается. Дата под ним отсутствует, но я почти уверен, что написан он в 99-м или в 2000 году. Итак, у меня возникла в связи с ним пара вопросов. Вопрос первый. Вы оказались кандидатом успешным, получили место лектора, тогда как Кудзе отвергли. Как вы считаете, почему его отвергли? И заметили ли вы в нем какую-либо обиду? Никакой. Я ведь был человеком системы, существовавшей в те дни колониальной университетской системы, а он был для нее аутсайдером, поскольку уезжал завершать высшее образование в Америку. С учетом природы любой системы, а именно ее потребностей в самовоспроизводстве, я в любом случае обладал преимуществом перед ним. Он это понимал и в теории, и на практике, и определенно ни в чем меня не винил очень хорошо. Второй вопрос. Он полагает, что нашел в вашем лице нового друга и составляет список ваших общих черт. Однако, дойдя до белых южноафриканцев, останавливается. Имеется ли у вас какие-либо соображения относительно причины, по которой он остановился именно на этом? Почему он взялся было за тему отличительных черт белого южноафриканца, но тут же ее и оставил, Я могу предложить вам два объяснения. Первый состоит в том, что тема эта слишком сложна, чтобы разрабатывать ее в мемуарах или дневнике. Слишком сложна и слишком болезненна. Второе попроще. История его приключений в университетском мире чересчур скучна, чтобы в нее углубляться. И какое из объяснений выбрали бы вы? Вероятнее всего первое, но с примесью второго. Джон покинул Южную Африку в 60-х, вернулся в нее в 70-х, несколько десятков лет промотался между Южной Африкой и Соединенными Штатами, затем перебрался в Австралию, где и умер. Я покинул Южную Африку в 70-х и больше не возвращался. Говоря в самых общих чертах, мы с ним разделяли отношение к Южной Африке и к продолжению нашего пребывания в ней. И сводилось оно, коротко говоря, к тому, что наши Присутствие в этой стране было юридически законным, но ничем не оправданным. Мы имели абстрактное право находиться там, право рождения, однако основу этого права составляло мошенничество. Наше присутствие в стране основывалось на преступлении, а именно на колониальном захвате, продолжением которого стал апартеид. Возьмите любую противоположность с понятием «туземец» или «коренной житель» И выяснится, что нам она приходилась в самую пору. Мы считали себя гостями, временными жителями и в этом смысле людьми, у которых нет дома, нет родины. Едва ли я искажаю мысли Джона. Мы с ним по много говорили об этом. Мои-то мысли я уж точно не искажаю. Вы хотите сказать, что сострадали друг другу? Сострадали — слово неверное. Для того, чтобы считать свою долю жалкой — Мы были людьми слишком обеспеченными, да и молодыми. Мне в то время шел третий десяток лет, Джон был лишь немногим старше меня. За нашими спинами имелось неплохое образование, мы даже владели пусть небольшим, но имуществом. Если бы ветер унес нас оттуда в какую-то другую часть мира, цивилизованного, первого мира, мы преуспели бы, там и процвели. Насчет третьего мира? Я не уверен. Все-таки крузом и Микруза мы не были. «Ни он, ни я». Так что нет, я не считал нашу участь трагичной, и он, я уверен, тоже. Скорее уж, комичной. Его предки на свой манер, мои на свой, тяжко трудились, поколение за поколением, расчищая для своих потомков кусочек дикой африканской земли. И что стало плодом их трудов? Им стало укоренившееся в душах этих самых потомков сомнение в их праве на землю. Неуютное чувство, что принадлежит она не им, а ее изначальным владельцам, и принадлежит неотчуждаемо. Вы полагаете, что если бы Кудзе продолжил свои воспоминания, если бы не бросил их, он именно это и сказал бы? Более или менее. И позвольте мне сообщить вам о нашем отношении к Южной Африке еще кое-что. Мы пествовали в себе определенную временность тех чувств, какие испытывали к этой стране. Он, возможно, в большей мере, чем я. Мы не хотели вкладывать в нее слишком много души, поскольку рано или поздно наши связи с ней все равно оказались бы разорванными, а все наши вложения аннулированными. И? И это все. Мы обладали общим до некоторой степени складом мышления, складом, который я связываю с нашим происхождением, колониальным и южноафриканским. Отсюда и общность наших взглядов. В таком случае готовы ли вы утверждать, что описанное вами обыкновение относиться к чувствам как к чему-то временному, не брать на себя эмоциональные обязательства, распространялось им соотношение к стране, в которой он родился, на его отношении с людьми? Не знаю. Его биограф вы. Если вы находите какую-то мысль достойной развития, развивайте ее. «Хорошо. Давайте теперь поговорим о его преподавательской работе. Он пишет, что не годился в преподаватели. Вы с этим согласны?» «Я сказал бы так. Лучше всего преподавать то, что ты лучше всего знаешь и к чему питаешь наиболее сильные чувства. Джон знал многое о вещах самых разных, но ни о чем, в частности, глубокими познаниями не обладал. Это был один из его минусов. Второй... Несмотря на то, что некоторые писатели, русские романисты XIX века, к примеру, значили для него очень многое, в преподавании глубина этой его привязанности сколько-нибудь приметным образом не проявлялась. Что-то им неизменно придерживалось, не выпускалось наружу. Почему? Я не знаю. Могу лишь предположить, что закоренелая скрытность, бывшая частью его натуры – распространялась и на его преподавательскую работу. То есть получается, что он тратил жизнь на работу в профессии, для которой ему не хватало дарований? Но это слишком сильно сказано. Преподавателем Джон был очень приличным, очень приличным, но не выдающимся. Возможно, если бы он преподавал санскрит, все было бы иначе. Санскрит или какой-нибудь еще предмет, традиционно допускающий определенную сухость и сдержанность. Он как-то сказал мне, что проглядел настоящее свое призвание, что ему следовало податься в библиотекаре. Я не смог раздобыть описание лекционных курсов 70-х годов. Похоже, Кейптаунский университет не считает нужным хранить такого рода документы в архиве. Однако среди бумаг Кудзея мне попалось извещение о факультативном курсе лекций, который вы с ним совместно читали в 76 году. Вы его помните? «Да, помню». Курс был посвящен поэзии. Я в то время занимался Хью Ну и воспользовался этим курсом, чтобы внимательно с расстановкой почитать его. А Джон предлагал студентам Пабло Неруду в переводе. Неруду я вообще никогда не читал, поэтому прослушал лекции Джона. «Странный выбор для человека вроде него, Неруда. Вам так не кажется?» «Нет, нисколько». Джон питал слабость к пышной, экспансивной поэзии. Неруда, Уитман, Стивенс. Не забывайте, он был, хоть и на свой манер, ребенком шестидесятых. На свой манер? Что вы этим хотите сказать? Я хочу сказать, в рамках определенной правильности поведения, определенной рациональности. Он не был дионисийцем, однако, в принципе, дианисийство одобрял. В принципе, одобрял, хоть и не думаю, что когда-либо пытался применить его на практике. Скорее всего, просто не знал, как. Ему необходимо было верить в богатство подсознательного мира, в творческую силу подсознательных процессов. Отсюда и его склонность к вдохновенным, что называется, поэтам. Вы, должны быть, заметили, как редко он обсуждал истоки собственного творчества. Отчасти это результат скрытности, о которой я упоминал, но отчасти указывает и на нежелание, докапываться до источников своего вдохновения, на боязнь того, что чрезмерная дотошность самопознания может повредить ему как творцу. И что же, курс, который вы вместе читали, имел успех? Я определенно кое-что из него почерпнул. Сведения по истории сюрреализма в Латинской Америке, например. Как я уже говорил, Джон знал понемногу о многом. Что извлекли из нашего курса студенты, я не знаю. Мой опыт показывает, что они очень быстро понимают, насколько то, что ты преподаешь, значимо для тебя самого. Если значимо, студенты готовы подумать о том, не пригодится ли оно и им. Если уже решают, правильно или неправильно, что незначимо, тогда все, ты можешь с тем же успехом отправляться домой. А руда ничего для Кудзея не значил? Нет, я не об этом... Неруда значил для него очень многое. Не исключено даже, что Неруда был для него образцом, недостижимым идеалом того, как поэт должен откликаться на несправедливость и репрессии. Однако, я, собственно, об этом и говорил, если воспринимаешь свою связь с поэтом как личную, требующую сохранения тайну, если к тому же в аудитории держишься чопорно и официально, увлечь кого-нибудь за собой тебе ни за что не удастся. Вы хотите сказать, что он никого за собой не увлекал? Насколько мне известно, никого. Возможно, в последующие годы он стал держаться живее, я просто не знаю. В то время, когда вы с ним познакомились, в 72-м, Кудзея занимал довольно шаткое положение преподавателя старшей школы. Пост в университете он получил несколько позже. Но даже и при этом он провел почти всю свою трудовую жизнь с середины третьего десятка лет до середины седьмого, работая, так или иначе, преподавателем. Я возвращаюсь к моему более раннему вопросу. Не кажется ли вам странным, что человек, не обладавший даром учителя, выбрал карьеру преподавателя? И да, и нет. В рядах преподавателей, как вам наверняка известно, присутствует масса и перебежчиков из других профессий и людей, занимающих не свое место а какой из двух этих категорий вы относите к УДЗЭ? Ко второй. Помимо прочего, он был человеком опасливым, а ежемесячное жалование — это гарантия безопасности. У меня создается впечатление, что вы его осуждаете. Всего лишь указываю на очевидное. Если бы он не потратил столь большую часть своей жизни на исправление грамматических ошибок студентов до отсиживания на скучных совещаниях, то мог бы написать больше книг, возможно, даже написать их лучше, но уже не был ребенком. Он понимал, на что идет, и сделал выбор. С другой стороны, преподавательская работа позволяла ему общаться с молодежью, а если бы он отстранился от мира и посвятил себя исключительно литературе, у него такой возможности не было бы. Тоже верно. Скажите, связывал ли его с кем-либо из студентов «Дружба особенно близкая». А вот теперь у меня создается впечатление, что вы закидываете удочку куда-то не туда. Что значит «дружба особенно близкая»? Даже если бы я знала такой, а я не знаю, то не стал бы ее обсуждать. Да, но тема пожилого мужчины и молодой женщины возникает в его романах раз за разом, Было бы очень-очень наивным выводить отсюда, что, поскольку тема присутствует в его творчестве, она обязана присутствовать и в его жизни. Ну, если угодно, во внутренней жизни. Во внутренней. Кто может знать, что происходит во внутренней жизни человека? Существуют ли еще какие-либо стороны его личности, на которые вам хотелось бы обратить в мое внимание? Или истории, которые стоит рассказать? Истории. «Нет, не думаю. Мы с Джоном были коллегами, дружили, мы хорошо ладили. Однако я не могу сказать, что знал его близко». «А почему, собственно, вы спрашиваете об историях?» «Потому что в биографии важно сохранять равновесие между рассказом о человеке и мнениями о нем. по мнениях у меня недостатка нет. Люди более чем готовы сообщать мне, что они думают или думали о Кудзее». Но для того, чтобы рассказ о его жизни и сам получился живым, этого маловато. Простите, тут ничем помочь не смогу. Возможно, другие ваши источники окажутся более информативными. Вы со сколькими людьми намереваетесь побеседовать? С пятью. Я решила ограничиться пятью. Всего лишь. А вам не кажется, что это рискованно? И кто они, эти счастливцы? Как вы их отбирали?» Отсюда я собираюсь поехать в Южную Африку, поговорить с двоюродной сестрой Кудзе Марго. Она была близким ему человеком. От нее в Бразилию повидать женщину по имени Адриана Насимента, которая в 70-х прожила несколько лет в Кейптауне. А затем, о точной дате визита я пока не договорился, съезжу в Канаду к некой Джулии Франкль, звавшейся в 70-х Джулии Смит. Кроме того, я собираюсь повидаться в Париже с Софи Де Вы знаете или знали кого-нибудь из этих женщин? Софи знал, других нет. Так как же вы их отбирали? В основном я предоставил право выбора самому Кудзе, воспользовался подсказками, разбросанными по его записным книжкам, подсказками относительно того, кто был для него важен в то время. Ну а другое условие. Необходимо, чтобы эти люди еще оставались в живых. Как вам, безусловно, известно, те, кто хорошо его знал, по большей части уже мертвы. Странная с вашего дозволения метода подбора биографических источников. Возможно. Однако моя цель не в том, чтобы вынести Кудзе окончательный приговор. Я просто хочу рассказать историю определенного периода его жизни. А если целостной истории получить не удастся, рассказать несколько историй, показывающих этот период с разных точек зрения. А у выбранных вами источников нет, случайно, собственных своей корыстных целей, собственного стремления вынести к Кудзе окончательный приговор? Молчание. Оставляя в стороне Софи и кузину, была ли любая из названных вами женщин связана с ним какими-то чувствами? Да, обе. И это не заставило вас задуматься о том, что вы неизбежно получите рассказы, в которых личного и интимного будет больше, чем сведений о его достижениях, о нем как о писателе, И смогут ли они дать вам нечто большее, чем, извините на грубом слове, бабьи сплетни? Лишь потому, что мои информаторы женщины? Да нет, потому что у любовников редко составляются цельные и последовательные представления об их партнерах. Молчание. Повторяю, писать биографию писателя, игнорируя его творчество, мне это кажется странным. Впрочем, возможно, я ошибаюсь, возможно, я устарел. Ладно, мне пора идти. Последнее. Если собираетесь цитировать меня, пришлите мне текст на проверку, хорошо? Разумеется. Интервью взято в Шеффилде, Англия, в сентябре 2007 -го года.